Глава двадцать пятая т р а й н и не думал смотреть конкурс, даже не собирался туда идти, и вообще весь этот отбор невест глупость. Что за удовольствие наблюдать, как стая к у р и ц к в о х ч е т и меряется длиной перьев? У него есть более важные дела, например, узнать, как вылечить отца от этой непонятной болезни. То, что Сигурда уже его похоронила, ничего не значит. Король сильный человек. Он должен в ы к а р а б к а т ь с я а вторая жена просто никогда его не любила. Вот у нее и нет повода переживать. Сигурдова вообще никого не любит, кроме своего сыночка. Но функцию королевы она исполнила, родила здорового наследника, а это самое главное. Ноги сами принесли его в парк. Трэйн не успел ничего понять, как уже стоял под деревом, о п е р ш и с ь об него плечом и скрестив руки на груди. Корвель вынес на поляну последние разработки придворных магов и изо всех сил пускал пыль в глаза невестам. Сигурда сидела в первом ряду и наблюдала за парадом невест и их поделок. Встретившись взглядом с Трайном, она улыбнулась и кивнула. Вот только не знала королева, что принц смотрел не на нее, а чуть дальше, туда, где за спиной Сигурды в третьем ряду сидела та, что стала его навязчивой головной болью. Сегодня р е н а р е была чем-то взволнована, наверное, нервничала из-за этого глупого конкурса. Но от этого на ее щеках играл яркий румянец, глаза блестели, а губы, которые она искусала из-за переживаний, стали ярко алыми и так и притягивали взор Тройна. Девчонка тоже его заметила, а затем то и дело возвращалась к нему взглядом, и это от чего-то грело принца изнутри. С его позиции было особо не видно, что заподелки приготовили невесты. Тряпки и тряпки, он в это дело не вникал. Но то, что к о р в е л ю понравилась работа Ринари, понял сразу. По взгляду братца. Да и не работа вовсе, сама девчонка, которая так смело и вдохновенно втирала ему лекцию об искусстве. Трайну было ясно, как день, что всю эту а х и н е ю она выдумала только что. Но, судя по серьезному и сосредоточенному взгляду младшего принца, тот принимал все за чистую монету. Но больше всего Корвель облизывался не на вышивку, а на саму девушку, и вот это уже очень не нравилось старшему принцу и становилось опасным. Сколько ф р е й л е н Сигурди пришлось в срочном порядке выдать замуж только потому, что из-под платья уже выпирал живот, а приданное за ними... давалось из королевской казны и вообще от младшего принца одни убытки и ни малейшей пользы, если б не это проклятое проклятие. т р а й н давно бы отправил брата куда-нибудь подальше, набираться жизненного опыта, а так приходилось терпеть его выходки. Вот так и знал, что не следовало ходить на этот дурацкий конкурс, только настроение себе портить. т р а й н уже двинулся обратно в сторону дворца, как вдруг услышал усиленный магией голос брата. Но картина графини р е н а р и поразила мое воображение и фантазию, поэтому я прошу вас, леди Делия, поужинать со мной сегодня. Нуж у нет, только через т р у п его или Корвеля. В этом разберемся позднее. Но этот ужин наедине не состоится. Пришедшую первой идею подключить компаньонку девушке, чтоб отговорила свою подопечную, т р а й н отверг сразу. Наследному принцу Литании ни одна ни другая отказать не смогут. Тут надо действовать тоньше и использовать силу, которой уже Корвель не сможет противостоять. п р и д в о р н ы е интриги, да он на этом собаку съел. Принц усмехнулся и двинулся к п о к о я м отца. После привезенного тройным лекарства королю стало заметно лучше. Он все еще был слаб, но при помощи медиков уже мог садиться в кровати и был явно п р е о б о д р е н своими успехами. По крайней мере сына Ивар встретил в хорошем настроении. Его величество только что откушал куриного бульона и бурчал про Болтана, который категорически не разрешал ему более серьезной пищи. п р и д в о р н ы й медик обрадовался передышке, которую дал ему приход принца. И тут же ретировался из комнаты. Я смотрю тебе лучше. Трайнки внул на пустую посуду, стоявшую на сервировочном столике. И Болтон, и служанка так торопились убраться подальше от утомленного долгой болезнью короля, что забыли убрать остатки его трапезы. По лучше. И все благодаря тебе, сын. Король похлопал Трайном по плечу, и того н а м и г кольнуло чувство вины. Ведь он собирался использовать больного отца в своих целях. Но принц. Тут же загасил его, и вору все равно пришлось бы этим заняться рано или поздно, но лучше рано, потому что Болтон так до конца и не был уверен в выздоровлении Его Величества. Давать какие-либо гарантии и прогнозы придворный медик пока опасался, уж слишком непредсказуем был ход болезни. Это хорошо, значит, ты сможешь принять сегодня Корвеля и объяснить ему. С какой целью устроен отбор невест и что его ждет после завершения конкурса? Ивар скривился, как будто съел кислый фрукт, который торговцы привозили в л е т а н и ю из южных провинций. т р а й н давай не сегодня. Ты же видишь, я все еще болен. Отец тяжело опустился обратно на подушки, не забывая усиленно к р я х т е т ь и п о с т а н о в а т ь Но принц был непреклонен. Именно поэтому и не стоит больше тянуть. Ты сам учил меня, что н а ш и жизни принадлежат не нам, а Литании. Через чур хорошо я тебя учил, хмыкнул король. Но во взгляде сквозила гордость за сына. Как все-таки это проклятие спутало его величеству все карты. Из старшего принца вышел бы отличный король. Траин тоже улыбнулся отцу. Сможешь принять его после ужина? Я узнаю у б о л т о н а во сколько тебя собираются кормить. Смогу. Если кроме бульона и протертой моркови мне дадут чего-нибудь посущественнее, я поговорю с Болтоном, пообещал принц и вышел из комнаты. Отец, и правда, выглядел лучше, а значит, можно немного времени уделить и своим желаниям. А т р а й н хотел провести вечер с одной несносной графиней.